Есть счастливцы и счастливицы петь не могущие. Им слезы лить, как сладко вылиться горю, ливнем проливным, что... Камнем что-то дрогнуло. Мне ж призвание, как плеть, Меж над надгробного Долг повелевает петь. Пел же над другом своим Давид, Хоть пополам расколот, Если Барфей не сошел воит сам, а послал бы голос свой, только голос послал в тьму, сам у порога лишним встав, эвредика бы по нему, как по канату вышла, как по канату и как на свет слепо. И без возврата, Ибо раз голос тебе поэт дан, Остальное взято.